Харлоу поднял крышку бара и не обращая внимания на холодильник, вынул бутылку бренди и налил полстакана. При этом горлышко бутылки так стучало по краю, что больше бренди вылилось на пол, чем попало в стакан. А чтобы поднести его к рту, Харлоу пришлось взять стакан обеими руками. И теперь зубы выбивали не хуже кастаньет звонкую дробь о его край. Тем не менее, ему удалось сделать глоток, но большая часть все-таки потекла маленькими струйками по испачканному кровью подбородку на белый комбинезон, оставив на нем пятна такого же цвета, как и на одежде раненой девушки. Харлоу тупо уставился на пустой стакан, опустился на скамью и снова потянулся за бутылкой. Мак Элпайн бесстрастно посмотрел на Даната. На протяжении всей своей карьеры гонщика Харлоу пережил три катастрофы, из которых последняя, случившаяся два года назад, чуть было не оказалась для него роковой. Но даже тогда, находясь чуть ли не в вагоне, он улыбался, когда его клали на носилки, И вносили в самолет, чтобы отправить обратно в Лондон, и его левая рука, многозначительно поднятая большим пальцем вверх, правая была сломана в двух местах, была тверда, словно мраморная, но еще более значимой было то обстоятельство что если не считать символического глотка шампанского в честь одержанной победы, Харлоу до этого момента никогда в жизни не притрагивался к алкоголю. «Все они к этому приходят. Часто, — Мак Элпайн, рано или поздно, но приходят. Неважно, в какой степени они хладнокровны, смелые, и талантливы, они все равно придут к этому» и чем тверже их ледяное спокойствие и самообладание, тем легче они ломаются. Правда, мак любил порой выражаться несколько э, гиперболично, э, к тому же, Была группа, пусть даже и очень небольшая, выдающихся гонщиков, в прошлом победителей больших международных состязаний, которые ушли из спорта в расцвете физических и духовных сил и таким образом могли бы начисто опровергнуть утверждение мак -Элпейна. Но, с другой стороны, а кто же не знал о водителях-виртуозах, которые пришли к полному краху? или так устали от нервного и умственного напряжения, что превратились в пустую оболочку своих прежних «я», и кто же не знал, что среди нынешних двадцати четырех обладателей Гран-при пять или шесть пилотов никогда больше не выиграют ни одной гонки, потому что утратили всякое желание добиваться побед и продолжают участвовать в них только ради того, чтобы поддержать свой образ и интерес к своей персоне. И все же в мире гонщиков есть свои законы, и один из них состоит в том, что вы не можете вычеркнуть из славной когорты соискателей Гран-при имя пилота только из-за того, что у него сдали нервы. Печальная истина, однако, заключалась в том, что Мак-Элпайн был чаще прав, чем неправ, о чем, по его мнению, ясно свидетельствовал вид дрожащей фигурки, поникшей рядом с ним на скамье, если какой-нибудь человек и одолевал вершину, достигал и перешагивал пределы невозможного, прежде чем не низвергнуться в бездну, самоотрицание и принятие конечного краха то этим человеком, несомненно, был Джонни Харлоу. Золотой мальчик заездов Гран-при, и до этого дня, без сомнения, выдающийся гонщик своего времени, а по мнению многих и всех времен. Ведь несмотря на то, что в прошлом году он стал победителем международных гонок, и что, лидируя в первой половине заездов нынешнего сезона, Он мог по всем стандартам снова стать обладателем Гран-при. Его нервы и воля, очевидно, были непоправимо подорваны. И мак и Даннет ясно понимали, что, проживе он хоть сто лет, обугленный призрак Айзека Джету будет преследовать его до конца дней. По правде говоря, внимательные глаза могли и раньше заметить кое-какие признаки, а у гонщиков и механиков на трассе глаза что надо. Эти признаки появились уже после второй большой гонки этого сезона, когда он так легко и убедительно одержал победу, еще не зная, что его великолепный младший брат, идя со скоростью более 150 миль в час, был оттеснен с трека и врезался в ствол сосны. Харлоу никогда не отличался общительностью и не тянулся к шумным сборищам, но после этого он стал еще сдержаннее и молчаливее. А если и улыбался, что случалось все реже, улыбка эта была формальной, как у человека, который не находит в жизни ничего, чему бы стоило улыбаться. До сих пор самый хладнокровный из гонщиков, учитывающий любую мелочь... И враг всякого лихачества, цена которому человеческая жизнь, он стал понемногу отступать от своих твердых принципов и в чем меньше заботился о безопасности, хотя и продолжал свой триумфальный путь по мототрекам Европы. Но теперь он добивался своих побед, завоевывая один за другим трофеи Гран-при с риском для себя и своих товарищей. Его езда стала неосторожной и даже опасной, и другие гонщики при всей их крепкой профессиональной закалке явно стали испытывать перед ним какой-то страх, ибо вместо того, чтобы оспаривать у него повороты, как они и бывало делали прежде, почти все теперь предпочитали притормаживать, когда в зеркальце заднего вида появлялся его бледно-зеленая коронада». Говоря по совести, последнее было весьма редко, ибо Харлоу придерживался крайне простой и эффективной формулы сразу проскочить вперед и оставаться впереди до конца. Теперь все больше людей громко заявляли, что его самоубийственное соперничество на гоночных трассах означало битву не против равных, а против самого себя становилось все более, а в последнее время и все мучительнее очевидным, что это была та единственная битва, которую он никогда не сможет выиграть, что его последняя отчаянная ставка против сдающих нервов ни к чему не приведет, что настанет день, когда полоса его удач минует. И вот теперь такое случилось с ним и с Айзеком Джетту. И Джонни Харлоу на глазах у всего мира проиграл свою последнюю битву на треках Гран-при и в Европе, и в Америке. Не исключено, конечно, что он останется на треке и будет еще сражаться, но одно казалось совершенно очевидным. Никто не понимает с более ужасающей ясностью, чем сам Харлоу, что его славные дани, Уже позади. В третий раз Харлоу потянулся к бутылке, руки его по-прежнему дрожали. Бутылка вначале полная, теперь уже была на треть опорожнена, но лишь малая доля ее попала по назначению. Настолько неуверенны и неуправляемы были движения Харлоу. Мак Элпайн мрачно взглянул на Даната. Пожал грузными плечами, жест не то отречения, не то принятия неизбежного, и выглянул из павильона. В этот момент за его дочерью прибыла машина скорой помощи, и он поспешил туда, а Данет принялся обмывать лицо Харлоу губкой, обмакивая ее в ведро с водой. Казалось, Харлоу было совершенно все равно, что будет с его лицом, о чем бы он ни думал в эти минуты, а при данных обстоятельствах только полный идиот не прочитал бы его мыслей, все его внимание сосредотачивалось на этой бутылке бренди. И если вообще в человеческих возможностях превратиться в воплощение какой-то идеи, причем абсолютное воплощение, то именно таким сейчас и был Харлоу воплощением одной единственной потребности, одного неумолимого желания, а именно немедленного забвения».